нет нет протянул другой я не уверен что он своей необузданностью сам не испортит все дело ведь он упрямством перещеголяет любого мула потом знаете гордон он до того зазнается что людям даже деревенским которому сначала нравился начинают уже немного надоедать его спеси барские замашки это совсем как семга съешь немножко приятно а если тебя будут ею кормить все время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 — Надеюсь, эта покупка вас не разорила. — Нечего мерить на свершин. Я сам знаю, что мне посредством, а что нет. — обрезал его Броуди. Ну — Ну-ну, не сердитесь. Я и не думал сравнивать ваши достатки со своими. Вы так ссорите деньгами, что у вас их, наверное, целая куча. — Ручаясь, что и на черный день. — немало отложено. — пришептывая, сказал Грирсон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 Броуди пристально взглянул на него. «Пора бы вам знать, Пакстон, что я ничего на этом свете не боюсь», — сказал он медленно. Любопытно, что Джеймсу Броуди, который тщательно заботился о собственном туалете и наружности, ни на минуту не приходило в голову придать и своей унылой лавке более щеглеватый вид, подновить ее хотя бы извне.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 За последнюю неделю марта были проделаны просто чудеса, и листок отвел целый столбец торжественным извещению о том, что 1 апреля произойдет открытие нового предприятия. Весь день накануне открытия за плотными зелеными занавесями и железной шторой, закрывавшей вход, чувствовалось что-то таинственное, сокровенное. И сквозь занавеси было видно только как районную полномоченной фирмы, командированный сюда, в новое отделение, чтобы наладить дело в первые несколько месяцев, беспокойно летал с места на место, как тень, как символ тайны. Очевидно, тактика фирмы «Манджа» состояла в том, чтобы в день открытия сразу ослепить Левенфорд выставкой товаров. Они собирались, видимо, открыв витрины, потрясти весь город тем, что он увидит в них. Таковы, по крайней мере, были иронические предположения Броуди, когда он 1 апреля, как всегда, в половине десятого,